специальный пункт приема вторичного сырья в Санкт-Петербурге. Материал подготовлен Андреем и Вероникой Мадьяровыми. Зеленый вагончик на парковке гипермаркета Ашан без преувеличения самый известный пункт приема вторичных ресурсов в Санкт-Петербурге. Он существует уже больше четырех лет с октября 2013 года и принимает широкий спектр вторсырья. Макулатуру, стекло, металл, Упаковку Тетропак Многие разновидности пластика Как все началось Автором проекта был Игорь Бабанин Один из пионеров раздельного сбора отходов в России Создание экспериментального пункта нового типа С широким списком принимаемых фракций Рассчитанного на осознанных мотивированных людей Стало возможно благодаря нескольким обстоятельствам Во-первых, набирали силу акции движения «Раздельный сбор», в рамках которого Андрей Мадьяров, сейчас руководитель пункта, налаживал первые контакты с переработчиками вторсырья, составлял опытные партии и пытался добиться рентабельности при сдаче. Тогда переработчики и заготовители относились к вторсырью, собранному у населения, крайне недоверчиво, выдвигали безумные требования. Отмыть до скрипа, срезать все этикетки и так далее И несмотря на соблюдение всех требований Могли в последний момент отказать в приеме Но убедившись в хорошем качестве вторсырья Они постепенно расслаблялись, упрощали условия И начинали платить кое-какие деньги Полной рентабельности акций по приему вторсырья Проходящих по всему городу в один и тот же день и час Добиться не удалось из-за очень затратной логистики Однако то, что вывозилось со склада, иногда удавалось продать в плюс. Узнав об этом, Игорь решил, что можно рискнуть открыть стационарный, ежедневно действующий пункт и попробовать вывести его на самоокупаемость. Второе обстоятельство. Как раз тогда Greenpeace проводил программу «Зеленый супермаркет», в рамках которой всем гипермаркетам Санкт-Петербурга предложили разместить на своей территории пункт приема вторичных ресурсов. На предложение откликнулся Ашан на Боровой, который за символическую плату выделил место для пункта на своей парковке. Третье обстоятельство. Раздельным сбором заинтересовались заготовители макулатуры «Рус Ресайклинг» компании. Эта компания оказала очень большую поддержку на начальном этапе, выдала в лизинг зеленый вагончик под склад вторсырья и временно предоставила более выгодные цены на макулатуру по сравнению со среднегородскими. Развитие Поначалу основным источником информации О пункте была группа Раздельного сбора ВКонтакте Из нее пришли первые сотни клиентов Люди, которые уже бывали На ежемесячных акциях И обрадовались возможности Сдавать в переработку Все то же самое в любой день Кроме того, пункт привлекал внимание Покупателей Ашана Они останавливались, задавали вопросы И в следующий раз некоторые из них Приходили уже со вторсырьем Вы бы видели, кто к нам приходит Красивый глухонемой парень, похожий на Ди Каприо Девушка с ручным енотом Совсем старенькие бабушки чтобы ничего не пропадало Преподаватели, у которых мы когда-то учились Преподаватели, которые присылают к нам студентов на практику Лена – сельский агроном Раз в месяц приезжает из области с багажником, полным вторсырья Дарья – балерина и байкерша По всему городу собирает битую посуду и делает из нее мозаику. Мы помогаем. Еще есть одна тетка в берете. Приносит газеты и бутылки из-под кефира и каждый раз задвигает свою теорию. Мой сосед говорит, что просто так ничего сдавать не будет. Вот если за деньги, то да. А знаете, почему он такой? А потому что еврей. Я тоже еврейка. И наш директор, который все это придумал, тоже. Застывает, скосив рот на сторону Но через пару недель она снова приносит свои бутылки И диалог повторяется В первые месяцы сырье можно было сдавать только в руки В часы работы приемщика Но потом по многочисленным просьбам Решили установить баки для самостоятельной сортировки С одной стороны это увеличивало засор Требовалось больше работы по дессортировке Но с другой выросли и объемы сырья Первая машина для вывоза торжественно приехала на наш пункт через полтора месяца после открытия. Рекорд на январь 2018 года – 4 полных «Газели» вторсырья за один день. За 4 года перечень принимаемого существенно расширился, оставив далеко позади акционный список образца 2013 года. Мы постоянно ищем новых партнеров, которые работают с большим количеством видов сырья – предъявляют менее жесткие требования и готовы заплатить больше денег. Сейчас пункт славится тем, что это единственная точка в городе, где принимаются фольга, зубные щетки, пластиковые карты, непрозрачный пэт и другая экзотика, которую невозможно сдать где-то еще. В принципе, наши партнеры готовы покупать и перерабатывать и многие другие фракции, те, которых пока нет в нашем списке, но здесь встает проблема места. Рядом с зеленым вагончиком появился еще один, такого же объема, 38 метров кубических. Но теперь и этого недостаточно. Оба склада стабильно заполняются за 1-2 дня. растив ширь уже невозможно. Площадка, которую предоставил нам Ашан, использована до последнего сантиметра. А возить каждому из наших партнеров по несколько мешков торсырья, мы отправляем его... К разным переработчикам прямо с пункта, слишком сложно и невыгодно. Поэтому следующим шагом станет поиск более подходящей площадки для дальнейшего развития. Трудности. Первое. Тут не помойка. Один из самых неприятных моментов в нашей работе – случайные прохожие, которые порываются выбросить мусор в приемнике для вторсырья, искренне не понимая, в чем разница. Когда мы устанавливали первые контейнеры для самостоятельной сортировки, нам не приходилось особо привередничать. Поставили то, что было – самые обычные баки для отходов, только разноцветные. Теперь мы на своем опыте убедились – если есть возможность выбирать, то приемники для вторсырья по форме должны максимально отличаться от мусорных бачков. Это действительно эффективно для снижения засора. Впрочем, некоторые бросят мусор в контейнер для вторсырья, даже если вы заботливо придадите ему сходство с тортом или космическим кораблем и снабдите аршинными надписями. Поэтому, если есть выбор, контейнеры лучше расположить чуть поодаль от нахоженной тропы. Точка должна просматриваться, привлекать внимание, но людям не должно быть удобно бросать что-либо в контейнеры на ходу. 2. Мы и так молодцы. Было много проблем с желающими сделать что-то хорошее для природы, но не готовыми соблюдать наши правила Правила в связи с недоверием переработчиков к сырью, собранным от населения, поначалу были довольно затейливыми Сейчас они сильно упростились, но тем не менее мы по-прежнему просим всех споласкивать упаковку от еды и самостоятельно делить сырье на фракции За 4 года мы выслушали множество претензий От несостоявшихся клиентов Которые привозили на пункт огромные мешки Набитые всем на свете И пытались убедить нас, что наша обязанность Все это разобрать Потому что они и так молодцы Однако сейчас таких становится все меньше Вероятно, просветительская работа в интернете Многочисленные публикации в СМИ и тому подобное Постепенно приводят к тому Что люди начинают более адекватно оценивать ситуацию И понимать, почему правила сдачи именно такие, а не другие Например, мы не принимаем лампочки или пластики Которые трудно перерабатывать Упаковочный полистирол и поливинилхлорид Некоторые реагируют странно Вы обязаны взять все, что я принес У меня связи, вылететь отсюда в 24 часа Или я еще вам должен помогать деньги зарабатывать И мое любимое «У меня высшее образование, а вы смеете меня учить?» Ну и правильно, мусором же занимается тот, кто больше ничего в жизни не добился. И почему успешные люди вообще должны его слушать? Третье. А куда батарейки? Поскольку городская администрация ведет активную пропаганду сдачи опасных отходов, что само по себе очень хорошо, значок переработки и даже просто зеленый цвет ассоциируется у многих с ртутными лампами и батарейками поэтому мы периодически находим на пункте подарки в виде опасных отходов, в том числе и прямо под объявлением о том, что мы их не принимаем. Четвертое. Воровство. С самого начала наиболее ценную фракцию, металл, подворовывали маргинальные элементы до тех пор, пока она не перекочевала в закрытый приемник. Однажды, в те дни, когда в намену мукулатуру достигли пика, с пункта умудрились ототащить полный бэк бумаги. Пришлось повесить отдельный замок именно этот отсек. Пятое пожара Мукулатура легко загорается, хорошо горит. Огонь перекидывается на другое сырье и так далее. Если не продумать меры предосторожности, пункт приема вторсырья может сгореть дотла от случайного окурка. В 2015 году на пункте случился пожар, после которого мы установили автоматически срабатывающие огнетушители и постарались разместить приемники так, чтобы горючие фракции чередовались с негорючими. Например, между макулатурой и пластикой поместили металл. А как же сама В первый год своего существования пункт работал в минус. Затем мы некоторое время болтались в районе нуля. Сейчас после оплаты транспорта, выплаты зарплат сотрудникам и тому подобное остается скромный, но устойчивый плюс. Сказать, что относительная стабильность пункта заслуга только нашего коллектива будет неправильна. На протяжении этих четырех лет нам помогало огромное количество людей. Они вызывались волонтерить, скидывались деньгами в сложных ситуациях, бесплатно оказывали профессиональные услуги, например, полиграфические, а в морозы приносили нам работавшим на улице кофе с коньяком и печеньки. И именно благодаря нашим друзьям, помощникам, спонсорам, мы не бросили все на полпути и довели проект до той точки, когда уже можно говорить об устойчивости и независимости. В январе 2018 года руководители пункта Андрей и Вероника Мадьярова стали лауреатами премии «Петербургский гражданин», которая ежегодно вручается гражданским активистам по результатам народного голосования. Впервые в истории премии ее завоевали представители коммерческой организации, и для нас она очень важна как подтверждает, что многие разделяют наше видение, наше стремление стереть границу между коммерческим и некоммерческим сектором, работой за деньги и за идеи. И несмотря на все сложности, у нас, похоже, получилось невероятное. Мы каждый день видим, как люди берут на себя ответственность за собственные отходы, а значит обретают контроль над потреблением и над собственной жизнью. Если человек однажды задумался о том, сколько ресурсов уходит на производство любого товара, и о том, куда девается выброшенный на помойку, его уже не пробить никакой рекламой. По сути, наша условно-коммерческая организация держится на энтузиазме и осознанности этих самых людей. Это модель «зеленой» экономики, которую якобы не удастся построить, потому что люди не такие, у нас такие». Другие кейсы. Кроме приведенных выше кейсов, нам хотелось рассказать более подробно о следующем. Залоговая стоимость тары на крупных фестивалях. Производство полимер песчаной плитки и оборудования. Производство строительных блоков из пластика. Проведение экологического лагеря. Протест против строительства мусоросжигательного завода. Протест против строительства полигона. Учебная программа 1000 капель». Однако в связи с различными обстоятельствами, ограниченное время на подготовку книги, объем издания, недоступность авторов, эти кейсы не вошли в книгу. Мы продолжим работу над ними и продолжим поиск новых интересных кейсов. Новые кейсы будут публиковаться на сайте www.mbn.life Производство